Разбудил ее телефонный звонок, и она во сне знала, что телефона у нее при себе нет, однако звонок по ее душу. И впрямь юноша с соседнего кресла разбудил Варю и протянул ей трубку. У Данилова она, что ли, напиталась способностью предсказывать? Позвонить ей на чужую трубку мог лишь один человек — Петренко. — Послушай, девочка моя! — голос полковника звучал озабоченно, словно в самом деле говорил родной папаша. «Ситуация несколько сложнее, чем я думал. Самое лучшее, что вы втроем можете предпринять — Зубцов ведь вместе с тобой и Даниловым находится, правильно я понял? — это высадиться из автобуса в ближайшем населенном пункте и перейти на нелегальное положение». «Как это?» — возмутилась она и добавила капризно. «Нет, папочка, мы так не договаривались». — Тише, тише, доченька, я обещаю тебе это ненадолго, я все улажу. Как ты себе все это представляешь? Варя негодовала от всей души, не давая труда себя сдерживать. И как я все объясню моим коллегам, с которыми путешествую? — Папочка, у тебя генерал, ты забыла? Вот тебе и объяснение. А нелегальное положение, значит, снимаете жилье в частном секторе, живете какое-то время. — Какое время? — Какое время? Вне себя воскликнула она: "День максимум 2. Не волнуйся, малышка, я всё устрою. Всё будет хорошо". Петренко, видать, тоже вошёл в роль заботливого папочки, раз и назвал её малышкой. "Купи себе телефон, заодно и со своим новым знакомым побольше пообщаешься, поймёшь, чего он по жизни хочет. Что у вас там впереди за населённый пункт? Мы Пластуновскую проезжаем". Ну вот дальше у вас, как я вижу по карте, по ходу движения город Малинск, бывшая станица Малинская. Там и попросишь водителя остановить. Полковник отключился, а Варя телефон сразу мальчику не вернула, быстренько подсоединилась к сети. Боже, как она оказывается соскучилась и по мобильнику, и по интернету. Глянула, что с собой Малинск представляет, который Петренко Предназначил им для убежища сорок тысяч жителей, элеватор, сахарный завод, железнодорожная станция, рядом авиабаза, вертолетного полка. Не слишком подходящее местечко для убежища. Каждый приезжий на виду. Справа и слева за окнами автобуса тянулись бесконечные кукурузные поля. Варя глянула на часы. Подумать только, нет еще одиннадцати. Недолго она спала, а день всё тянется, тянется, казалось, он начался давным-давно, с побудки, затем на в лагере у моря, и столько событий в себя вместил. Она отдала соседу телефон. Спасибо. Обернулась к Данилову с Зубцовым. Оба мужичка спали. Странно, но во сне они даже были похожи, словно отец и сын. хотя на деле ничего общего. Алёша курносый, широколицый, с голубыми глазами, а отставник чем-то напоминает кубанского или донского казака, ему затеряться в тутошних местах будет легко. Кто-то вроде Григория Мелехова, только сильно постаревшего и посидевшего. Может, внешняя схожесть мужчин объяснялась тем, что лица у обоих, как у каждого спящего, были нежели. беззащитными. "Подъём рота", скомандовала Варя. Оба мгновенно открыли глаза. Воистину воинская команда оказывает магическое воздействие на мужчин. Хоть Данилов с Алага в армии и не служил, разве что на военных сборах переконтовался. "Собирайтесь, мы выходим", сообщила Кононова. "С какой стати?" возмутился Данилов. "Мой батя посоветовал" проговорила она, и пока Алексей с просонья не ляпнул, какой мол батя, он ведь у тебя умер, с нажимом добавила. Сергей Александрович советует выйти нам здесь, как имя-отчество Петренко Данилов знал. А воз теперь поймёт, откуда исходят команды и не станет больше задавать вопросы. Мужчины собрали свои вещи мешки. Однако, когда Варя с сумкой в руке двинулась по проходу, дорогу ей преградил «Да, вишний мальчик?» «Так, я не понял», — молвил он. «Где мой обещанный кофе?» Глаза у него были разобиженные. «Жаль», — вздохнула девушка. «Мне правда очень жаль, но нам с друзьями пора выходить. Запиши мой номер и позвони в Москве, и мы с тобой куда-нибудь сходим. Только позвони обязательно, ладно?» И она продиктовала ему номер своего мобильника, совершенно не чураясь присутствия Данилова. «А что?» Формально она девушка свободная, и он за своё безответственное поведение до сих пор отнюдь не прощён. Тройца приблизилась к водительской кабине, появился указатель Малинск. Впереди за маячили припаркованные у обочины фуры, киоски с синими крышами, подобие автостанции. Большая вывеска зазывала в отель, ресторан, сауну под бодрящим названием Вавилон. Судя по карте, которую успела изучить в Иннете Варя, трасса обходила городок краем. Сама бывшая станица раскинулась справа от дороги, туда ещё надо было как-то добираться. А остановитесь здесь, мы выйдем, попросила Варя. "О, а я думал, вы с нами до Москвы?" воскликнул водила, однако сдачу в 5.000 вернуть не предложил. "Я тоже так думала", вздохнула про себя девушка. Автобус сбросил ход и замер. Они высыпались из передней дверцы вместе с вещами. Галантный Данилов подал девушке руку. Автобус закрыл двери и продолжил путь. Варя сделала ручкой малышу, который жадно смотрел на неё из предпоследнего окна. Интересно, позвонит ли он и пойдёт ли она с ним на свидание? Хотя, конечно, в сложившейся ситуации гораздо актуальнее загадывать, доберётся ли она до Москвы живой и невредимой. Солнце здесь в сердце Кубанской степи припекало совсем по-летнему. Варя коротко объяснила мужчинам, апеллируя в основном к Зубцову. Её отец, генерал, служит в тайной полиции, и он прокачал ситуацию по своим каналам. Теперь сообщил, что дело для них обстоит весьма серьёзно и посоветовал уйти в сторону с большой дороги и на время залечь на дно. Объяснение было правдой лишь на четверть, потому что Варенпапа действительно был генералом, хотя служил совсем не в госбезопасности, а в инженерных войсках. Однако никаких возражений не последовало, хотя Зубцов посмотрел на девушку, как ей показалось, саркастически. Считаю, что в частный сектор или тем более в гостиницы нам соваться опасно. Посему предлагаю такую версию. продолжила Варя. Мы туристы приехали сюда порыбачить. А что, палатка у нас есть, удочки тоже, неподалёку, судя по карте, река. А вы, мужчины, решайте, что мы будем там ловить. Кстати, провизией нам запастись не мешает. Они на время разделились. Данилов вместе с вещмешками отошёл в сторону от трассы, вглубь лесополосы. Кононово вместе с Зубцовым отправились по придорожным магазинам и пищевым точкам. Купили разнообразный снеди и питьевой воды. В одной из таверн, на которую указали Варе, она приобрела у кавказца бывший в употреблении сотовый телефон, не предъявляя никаких документов. Воистину, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Спустя 3 часа Их маленькая группа, миновав степной участок, расположилась в лесополосе на берегу реки, в километрах в 10 от трассы. Если следовать по прямой, следы кострищ и разного рода мусор свидетельствовали, что место использовалось как стоянка, но далеко не часто, а последний раз, как согласились друг с другом Варя и Зубцов, недели 2 назад. Автомобильного подъезда к лесополосе не было, разве что сюда можно было добраться на мотоцикле или велосипеде или на бронетранспортёре. Впрочем, с водушевлением проговорила Варя: "Вряд ли мы столь важные птицы, чтобы устраивать ради нас поисковую операцию". И снова поймала на себе насмешливый взгляд отставника. Разбили палатку, собрали хворост, вскипятили воду. Тут девушка и выпила наконец свой первый утренний кофе, когда солнце уже склонилось к закату. Спать, несмотря на недосып, решили не ложиться до вечера. Никаких дежурных на ночь не выставлять, глупы, захотят захватить, захватят, никакой страж не поможет. Но Варе почему-то почудилось, что здесь они Впервые за сегодняшний день в безопасности. А может, это кофе благотворно подействовал и горячая пища. Вскоре сгустился вечер. Троица продолжала сидеть перед костром. Зубцов достал откуда-то бутылку коньяка. Пояснил. Купил, когда мы остановились в Малинске. Думаю, после сегодняшних перипетий нам не помешает. Интарный напиток разлили по кружкам. Выпили. потрескивал костёр, пламя выглядело завораживающе. Где-то ухала ночная птица, неслышно текла вода. Ох, немало задушевных разговоров велось на планете Земля в подобной обстановке. Не отступила от традиции и зубцов. "Давайте, господа", начал он, "выложим карты на стол. Кто вы и почему оказались рядом со мной?" Лицо экс-полковника, подсвечиваемое снизу костром, выглядело хоть и старым, но мужественным. На минуту он показался кем-то из первопроходцев казаков, переселённых сюда Екатериной. Варя усмехнулась. По-моему, это вы как раз оказались здесь, рядом с нами. Но всё-таки первыми к нашему лагерю в бухте прибились вы двое. Впрочем, я вижу, вы, варвара, не слишком расположены к откровенности. Может, вы, Алексей, начнёте? Давно ли, кстати, вы за собой заметили необыкновенные способности? Давно. Используете их, разумеется, зарабатываю ими деньги. Отлично, потёр руки зубцов. Вот я наконец слышу речь не мальчика, но мужа. Коротко и ясно. Скажите, — А рядом со мной вы оказались случайно? — Думаю, да. Это была идея Вари — поехать в ваш лагерь. — Прекрасно. Ну, а Варя, я думаю, никогда не скажет откровенно, что ее подвигло на присоединение к нашей компании. Хотя имеются у меня определенные подозрения, настаивать на том, чтобы вы, Варвара, их подтвердили, я не буду. — А. Лучше сам расскажу о себе. В качестве верительной грамоты. Я, знаете ли, всю жизнь прослужил в абсолютно секретной организации. В отставку ушёл в 2000-м в звании полковника. Занимался по долгу службы, в том числе и людьми с такими способностями, как у вас, Алёша. Тут Данилов исскоса глянул на Варю. Значит, правильно я догадывался, читалось в его взоре. Неспроста ты в эту компанию влилась по долгу службы. Девушка отвела взгляд ни перед кем, ни перед Даниловым, ни перед Зубцовым, колцоса она не собиралась. Мы по службе называли вас иными. А как вы предпочитаете себя именовать? Медиумом, гипнотизёром, экстрасенсом, чудотворцем? Неважно. Однако не только чудесные способности человека являлись предметом наших исследований. Имелось ещё кое-что, о чём я хотел бы вам рассказать. Правда, срок давности для меня ещё не вышел, и вдобавок тайна эта является одной из наиболее охраняемых секретов Советского Союза, а теперь России. Но многоуважаемая Варвара, Мне почему-то кажется, меня не выдаст. А вы, дорогой Алёша, так и вообще должны стать моим союзником. А в тайне разве союзниками и становятся? А вдобавок я уверен, что дольше молчать нельзя. И если я буду продолжать хранить тайну, это скорее повредит стране и всему человечеству, чем её разглашение. Секрет этот связан с так называемым посещением. Барбара непроизвольно дёрнулась и понадеялась, что Зубцов этого не заметил. Она, одна из немногих людей на планете, была как старший офицер комиссии, посвящена в события, названные посещением. Впрочем, согласно подписке, обязана была, как и их собеседник, не разглашать этих сведений пожизненно.